Глава 52. Шпион. Как же хорошо, что от изучения навыков нет головной боли, тошноты, головокружения и прочих неприятных вещей, которые бывают после усиления мутаций. Первым делом я проверил самое интересное – контроль разума. Точнее, это был не контроль, а подключение к разуму мутанта. Телепатия, если угодно. Я окунулся в мысли грозы и тут же почувствовал ее недовольство. Непонятно только, с чем это было связано. С новыми условиями для жизни или с моим хамским вторжением в ее голову. «Наконец-то ты догадался прочитать мои мысли», — без слов сообщила она мне. «Ого!» Я тебя понимаю. А как ты хотел? Ты в моей голове. Ого! Ты меня понимаешь? Как же долго до тебя доходит. Извини, я впервые пользуюсь этой способностью. Сильно тут не задерживайся, а то скоро сам станешь лаять и вылизывать свой зад. Э -э, правда? Нет, конечно. Я шучу. Настроение у нее и правда сменилось на более веселое. Я хорошо это чувствовал и осознавал. Какая ты веселая. Это ты меня еще живой не видел. Ну да ладно, давай к делу, пока у тебя манна не закончилась. Я быстро проверил синюю шкалу, потратил уже процентов 10. А ведь прошло так мало времени. Что ты мне пыталась сказать? «Вам не нравится новый дом? Холодно, сыро. Что?» «Здесь только один вход. Некуда бежать в случае чего. Я-то не боюсь смерти, а вот малышей хотелось бы спасти. Они пока не готовы драться». «Хорошо, я поговорю с Фрионом. «Это тот блондин? Он здесь главный». «И да, слушай, а как ты... Ну, даже не знаю, как спросить». Я тебя поняла и отвечу. Я уже была беременна, когда заразилась. Мои дети заразились вместе со мной. А затем я изо всех сил старалась прокормить всех нас и убивала практически без перерыва. Мой организм мутировал, приспособился к вынашиванию зараженных плодов. Правда, мне пришлось самой их извлекать. Я разрезала себе... Ладно-ладно, не продолжай. Я думал, мутанты могут размножаться. Я об этом не знаю. Могу только за себя рассказать. Хорошо, тогда скажи, почему ты не побежала к зеккуратам, как все? Ты про те маячки, что звали всех зараженных. У меня достаточно ментального сопротивления, чтобы не поддаться их зову. Но у большинства зараженных ментальность на низком уровне. Поэтому ты можешь их так легко контролировать. Я тебе специально открылась в благодарность за помощь. А теперь ты еще и моих щенят спас. Я теперь всегда буду за тобой присматривать и помогать. Спасибо. Кстати, не могла бы ты отвезти нас в лагерь демона, откуда мы сбежали? Я не могу оставить щенят одних. Они еще слишком малы. А если я договорюсь, чтобы их оставили в лагере... «Нет, я не доверяю людям. Только тебе. С ними я своих детей не оставлю». «Вот же... А что, если я попрошу Рустама за ними присмотреть?» «Этот твой зараженный друг. Думаю, ему можно верить. Он ради тебя несколько раз чуть не погиб». «Хорошо, тогда... Не успел я договорить, как запас маны иссяк» и меня выкинуло из головы грозы. Не слабый однако, расход. А ведь я не успел проверить два остальных навыка, хотя лингвистику на собаке не испытать. Вложив десяток очков в манну, я проверил другой навык – контроль организма. Использовав его, я будто оказался внутри чужого тела, но не так, как при контроле движений. Управлять телом напрямую я не мог, зато мог менять направление его развития и мутаций. Не прямо в этот момент, нет, а лишь задать направление для будущих изменений. Например, можно нарастить костную броню, тогда собака будет менее подвижна, зато более защищена. Вместо этого можно улучшить ее клыки, когти и даже хвост для внезапной атаки. Соблазнительным было приобретение шипов на спине и по бокам. Но тогда на ней никто не сможет ездить, а это сейчас самый лучший транспорт. Пока я раздумывал и рассматривал все возможности развития, моя манна не тратилась. Даже наоборот, восстанавливалась в обычном темпе. Зато когда я выбрал направление для будущего развития, у меня разом ушло 100 единиц маны. Я решил развивать в псине скорость и силу, подвижность суставов, их прочность, мышечную силу и выносливость без существенного увеличения объема. Это позволит ей быстрее двигаться, лучше контролировать свое тело и меньше уставать во время боя или бега. Выйдя из ее интерфейса, так сказать, я отправился обратно в лагерь. Нашел Рустама, который помогал избавиться от трупов путем их поедания. Попросил его приглядеть за щенятами. Не успел я уйти, как меня подловил Фреон. «Что-то с дисциплиной у вас не очень», — намекнул он на сегодняшней разборке. «Девушки, что с них взять?» — пожал я плечами. «Ладно, девушки. А что этот лучник вытворяет?» Набросился на Лизу, начал ее лапать. «А, ну, с ним отдельная история. Понимаешь, он немного особенный». «Ты вроде говорил это про Анну». «Ну, он еще особенней. Он не специально, просто он очень влюбчивый. Лучше пусть влюбляется в кого-то другого. За Лизой бегало много парней из-за ее внешности, но Курт отбил у них это желание. Как бы они с твоим другом не подсапались». «Слушай, я тут немного занят. Гроза не хочет оставаться в лагере, поэтому я отправлю к ней Рустама». «Да мы тоже не особо хотим, чтобы она тут оставалась». — Можешь и тех громил к ней отправить, меньше напряжения будет в лагере. — Как скажешь, и лучше не подпускай своего кабейна к сухому, он может сделать что угодно. — Попробую, — неуверенно ответил блондин. — И еще одна просьба, можно моим питомцам занять тот коридор зданий? — Ну, гоблин использовал его для отвода орды от лагеря, когда люди его покидали и возвращались обратно. Но так как Орды больше нет, а зомби особо не реагируют на громкие звуки, которых, кстати, и в лагере хватает. А разведка? Дозорные больше не смогут сообщать о приближении тварей. Теперь твари будут сообщать о приближении тварей. Я научу Рустама подавать вам сигнал. Ну или он сам прибежит к вам и сообщит жестами, или еще как. Как бы дозорные на воротах не подстрелили его. Нарядим его во что-то приметное. Пожал я плечами. Вскоре я вышел из лагеря с Рустамом в костюме прораба, белой каской и строительным жилетом со светоотражающими полосами и двумя рабочими в таких же жилетках, но с желтыми касками. Правда, накинуть их удалось только на спины. Благо, рукавов изначально в этой одежде не было. Для полноты образа один амбал нес в руках кувалду, а второй большой и тяжелый лом, хотя в его руках он выглядел как трость. Я немного опередил их, чтобы предупредить Анну, ожидавшую меня возле будки грозы. Однако я ее там не обнаружил. А через несколько секунд она вышла из невидимости рядом со мной. От неожиданности я отскочил, оголив когти. Да не просто оголив, а выстрелив одним из них прямо в Анну. Благо, ее ловкость с реакцией были запредельными. И она успела уклониться от снаряда. Я заценил скорость, с которой он полетел. Неплохо, а вот механизм спуска слишком небезопасный. Я всего лишь сделал резкое движение рукой, а коготь вылетел как арбалетный болт. Кстати, ощущения не из Похоже, на хруст пальца, если за него потянуть, только еще и с болью. Блин, не пугай так. Я же и убить могу. Не, один на один ты меня вряд ли убьешь. Ну, как минимум, здоровье от него, оно тебе надо. Здоровье? Надо? Нет, то, что. Ай, блин, с тобой иногда так тяжело общаться. Аутистическое расстройство характеризуется дефицитом социального взаимодействия и... Какого хрена? А, ну да, хотел сказать, не пугайся этих рабочих со стройки. Это Рустам с амбалами. Почему? Чтобы их с другими не спутали. Повезло, что мы на рынке, а не где-то в театре засели. Почему? Ну, представь их в бальных пачках, например. Бальные амбалы. «Не поняла юмора. Пачки на них не налезут из-за разницы в габаритах». «Ну, значит, на руки их наденут. Блин, тебе нужно что-то делать с юмором». Дождавшись, пока Амбалы с Русом подойдут к нам, я представил их грозе и перевел всех в соседнее здание, соединенное с остальными небрежными проемами в стенах. Пояснил им условия жизни и задачи. Амбалы следят за мутантами снаружи, Рустам за щенками внутри». При появлении людей или больших скоплениях тварей, они должны сообщить в главный лагерь. Если орда, то это может быть звуковой сигнал в колокол. Если люди, то лучше незаметно вернуться в лагерь. Когда протокол был донесен до исполнителей, я наконец смог выбраться в город на живом и грозном транспорте вместе с Анной. Псинка несла нас без всяких усилий. Она успела неплохо откормиться после плена у демона. И теперь была едва ли не самым опасным мутантом в Хреновске. По пути мы немного подфармили опыта. Я контролировал нашего маунта. И заглядывался на более отдаленных мутантов. Хотелось перестрелять их когтями, но, как оказалось, восстанавливаются они долговато. Порывшись в интерфейсе, я даже формулу нашел. Время зависело от моего максимального здоровья и уровня навыка. Чем они выше, тем быстрее восстановление коготков. На данном этапе восстановление одного занимало 23 часа и 17 минут времени. Благо восстанавливался каждый коготь независимо от других. То есть я мог выстрелить одним, а через час другим. И восстанавливаются они с той же разницей. Цифры, конечно, удручают, но это лучше, чем 30-дневное восстановление после того, как я сломал свои когти и получил травму. Кстати, отсутствие одного когтя не влияло на урон. Точнее, не добавляло дебафов. Так-то каждый коготь наносит свою часть урона, и даже при наличии их всех при смазанном ударе урон будет меньше». Возле самого лагеря пришлось спешиться и отправить псинку погулять. При этом я подключился к ее лингвистическому центру, но не пытался издавать никаких звуков. Расход манны при этом был минимальный, зато мне шел весь опыт, что она зарабатывала убийствами. Мы подгадали приближение к лагерю демона к наступлению вечера. «Я проверю обстановку, потом подам сигнал». — сказала Анна и исчезла, не дождавшись моего согласия. Вот же действительно дисциплина хромает. Я же зарылся в свой интерфейс. С момента фарма в у меня так и не было времени изучить новинки. У меня еще оставалось восемь очков характеристик. Одно я сразу вложил в здоровье и проверил, насколько уменьшилось время восстановления когтей. Ровно один час. Неплохо. Но даже если вложить все восемь, это сократит время лишь на треть, а может и меньше. Еще же и уровень самого навыка влияет. Через прозрачный интерфейс я заметил, как одна фигура, которую я до этого считал столбом, вдруг упала, а рядом с ней возникла другая, и помахала мне рукой. Затем она снова исчезла, вскоре упало еще одно тело дозорного на другом углу крыши. После этого Анна, уже не уходя в инвиз, спустилась ко мне. Будь свободен, но я не знаю графика смен. Думаю, это будет только утром. Кто знает. Ладно, идем. Анна помогла мне забраться на забор, а затем и спуститься вниз. Я переоделся в форму бойца, убитого девушкой, одновременно отгоняя ближайших зомби. Натовцы от них так и не избавились. Хотя мутантов стало намного меньше, а их уровень выше. Дальше мы полезли на стену цеха и выше. Конечно, Анна и тут мне помогала. Ей ловкость и вес позволяли лазить и прыгать всюду. Я же по сравнению с ней был как поросенок на лестнице. Сверху было хорошо видно большинство постов врага. Вот только ни демона, ни зерра я нигде не видел. Пришлось подключаться к ходячим камерам. Но спустя 10 минут поисков я так никого и не обнаружил. Разве что предателя Герца. Он зависал в кафешке в компании двух дам не первой свежести. Зомби рядом не было, но я мог видеть его через окно на крыше. Даже удалось немного подслушать, напрягая улучшенный слух. «И это только начало. Зерра делает все, что я ему советую. Еще немного, и я займу его место». «Ого, и ты будешь здесь главным?» — спросила слишком накрашенная и от этого еще более уродливая девица в красном платье. — Не только здесь, дорогуша. Я буду главным во всем городе. Все банды будут спрашивать моего разрешения, чтобы пожрать или посрать. — И как ты это сделаешь? — спросила вторая девушка с каштановыми волосами, черной юбки и худощавыми ногами. Она стояла позади Герца и делала ему массаж. — Понимаете, сейчас все решает не только уровень и навыки. «Они, конечно, тоже важны, но они имеют жесткие ограничения. Один класс, один набор навыков и все. А вот эти штуки...» Он достал ромбовидный предмет из кармана. «Они дают крутейшие навыки, причем без затрат манны и ограничений по характеристикам». «А что это? А можно подержать?» «Нет, это слишком ценная игрушка. Зеро доверил мне их поиски». И добычу ведь даже не догадывается, что у меня остаются самые интересные экземпляры, — сказал Герц и опрокинул стакан с напитком. «Все правильно, не наебешь, не проживешь», — философствовала одна из девушек. «Конечно, а как иначе? Ну, ты же про нас не забудешь? Ну что вы, обижаете, как про вас можно забыть? За вас!» Произнес он короткий тост, и все трое выпили. Герц спрятал ядро в куртку, висевшую на спинке его стула. «А знаешь, тут можно сделать хорошее жилье, построить нормальные стены, сделать ремонт», размечталась размалеванная девушка. «Зачем? Тут и так все хорошо. Так по-мужски, брутально», подмигнула Герцу Шатенко. «Давайте, допивайте и пойдем в сауну. Ее уже разогрели». Все встали из-за стола и скрылись из виду в другую часть здания. Интересненько. Герц теперь за главного в этом лагере. При этом он ворует у Зерра ядра с мощными умениями. Нехорошо. Это может дать ему преимущество. Да, его и собственный навык, как я помню, очень неприятный. При нашей стычке он будто усилил свой удар. При этом перемещался небольшими, но быстрыми рывками. Понаблюдав еще немного за лагерем, я не обнаружил ничего интересного. Зато один из дозорных обнаружил меня. Анны рядом то ли не было, то ли она ушла в инвиз, а я стоял в полуприседе, заглядывая в окно. Похоже, меня выдал запредельно высокий уровень. Охрана Герца наверняка знали средний диапазон, в котором они варились. Ну, а мой уровень, скорее всего, был невиден, даже если у дозорного прокачана зоркость. Он что-то крикнул мне на английском. Я замер в самотохе, пытаясь сообразить, что же ответить. Не придумал ничего лучше, чем сказать «Хай, хаваю». Охранник тут же прицелился в меня и начал что-то бубнить в рацию. Я не стал тянуть, бросил в него сразу два когтя, заряженных ядом. Правда, яд уже был излишним. Умер он сразу, а значит, от физического урона самих снарядов. Еще бы, с пятым уровнем, что он мне мог сделать? В рации на моей груди раздавались светливые крики, говорившие, что нам пора сваливать. «Ань, ты где?» Уже не скрываясь, крикнул я. Но девушка не отзывалась, идти без нее, так у нее есть невидимость, но она не панацея, может закончиться маной или у врагов найдется зрячий, который спалит ее в невидимости. Пока я раздумывал, к столику подбежал Герц и начал что-то искать в оставленной куртке. В этот момент на крышу поднялись еще два охранника с уровнями повыше, десятый и одиннадцатый. Первый сразу же ударил меня разрядом молнии, парализовав на несколько секунд Вспышку света заметил и Герц Посмотрев на меня всего пару секунд, он тут же меня узнал «Загробный! Зря ты сюда вернулся, урод!» Герц полез в свой карман и, достав другое ядро, пытался использовать какой-то навык Но Анна не дала ему это сделать, появившись за спиной Однако нанести ему урон девушка не смогла Герц защитил барьер из мутноватого марева, проявившегося только в момент удара. Обернувшись, он использовал навык, который предназначался мне. В ванну устремился толстый и плотный луч света, который мог сжечь ее за несколько секунд. Однако девушка переместилась в сторону, используя свой навык. Герц снова полез в куртку с искаженным от злобы лицом. «Не это ищешь?» — спросила его Анна, показав ядро. «Ах ты!» Заканчивать предложение Герц не стал, так как рядом с ним уже никого не было. Она оказалась за спиной парня, парализовавшего меня, и быстро убила его несколькими ударами в спину. Напарник этого Зевса был уже возле меня и атаковал мечом типа Ятагана. Паралич к этому моменту уже прошел, и я отбил его удар когтями. Парень был силен и с неприятным навыком. Он создавал что-то вроде иллюзии, а точнее шлейф от своих движений, как при замедленной съемке. Только настоящие удары происходили позже, чем изображение. Я пытался отбивать удары, которые были как бы с задержкой. Это сильно сбивало с толку. Тем более, что он в последний момент мог изменить траекторию. Так я пропустил сразу три удара, отнявших у меня почти половину здоровья. А считая удар молнии, у меня оставалось меньше 150 хит-поинтов. Мне удалось обмануть мечника, имитировав очередное уклонение от его удара. Но в последний момент я предугадал настоящий выпад, ушел влево, одновременно ударив ядовитыми когтями. Парень пару секунд стоял в недоумении, затем попытался снова меня ударить. Я разорвал дистанцию и ждал, пока он умрет. Ждать пришлось не больше 10 секунд. За это время Анна порешила еще двух охранников, забравшихся на крышу. А вот дальше у нас начались настоящие проблемы. Во двор завода заехали два БТР, и из них начали выскакивать вооруженные иммунные бойцы. Но больше всего удивляло не их количество, а уровень. Все выше десятого, а многие вовсе наступали мне на пятки. Самый крутой был 17 уровня, да еще и маг, судя по отсутствию оружия. Пока я наблюдал за ними, на крыше появилось еще несколько бойцов во главе с Герцем. Он злобно ухмылялся и направил на меня руку с очередным артефактом. Я не стал дожидаться, чем это закончится, и перенесся с помощью своего ядра за территорию завода. Анна несколькими ловкими прыжками и короткими телепортами вскоре очутилась рядом. Герц стоял на краю крыши и наблюдал, как мы убегаем. А я не мог понять, откуда у них такие уровни, а у него столько ядер. Хотя ясно откуда. Зиккураты. Ну тебе же хуже, Герц. Ты не оставляешь мне выбора.